Её высочество просто спит, сообщил королевский лекарь. Это сон глубокий и оздоровительный. Я кивала как болванчик, в такт каждому слову. Мама стояла рядом с постелью и вытирала слёзы, папа отчаянно моргал. Ну да, короли не плачут. Наследные принцессы тоже. Катриона, отец вспомнил, что есть невыясненные подробности. Как ты это сделала? Это Динар, холодно ответила я. Благодарить вы должны только его. И вышла из новых покоев принцесса Ларианы. В её старых покоях сейчас хозяиничали слуги. После придёт время рабочих и строителей. Стена, скрывающая ту самую дверь, в процессе борьбы со злом обзавелась значительной трещиной. Счёт за ремонт даже представлять не хочется. А ещё не хочется думать о том, что где-то там, на расстоянии всего одного портала, Шинги сидит у костра и потрескивают дрова. и аромат жареного мяса царствует над охтом. — Ваше Высочество! — привлек мое внимание Светис. Мы ожидаем дальнейших распоряжений. Скинуть голову, распрямить плечи. Подумав о том, что завтра смоюсь к шинге хоть на пару часиков, я ринулась в очередной бой за спасение Айтлона. Идет незримая война. Это про нашу ситуацию. Спустя час мы с отцом разрабатывали стратегию дальнейших действий. Спустя еще час я, Вентер и Хантер, мчались в гильдию наемных убийц. На этот раз со мной не было Динара, и от этого было очень тоскливо на душе. Но я наследная принцесса и не имею права быть слабой. Мчась по освещенным и пустынным улицам города, я зябко куталась в серый плащ, продумывая очередность заказа. Когда подъехали к увенчанному чистоколам копии ограждению, я расслышала привычный свист и чуть придержала лошадей. Спустя несколько минут две тени выступили от стены, и послышалось привычное: "Кто вы и с чем пожаловали в столь позднее время? Острых кинжалов вам и метких ударов", произнесла я традиционная встреча с сотником. Тени безмолвно отступили под прикрытие стен, но шум открывающихся ворот я уже слышала, и панукая лошадь двинулась вперёд, хотя с удовольствием умчалась бы отсюда подальше. Меня ждали Как и всегда. Разве ж то теперь они проявили больше уважения? Рад видеть вас, Катриона, начал сотник. Есть послание от Гнева. У наёмников своя почта и свои вестовые соколы, причём с нами они не делятся. Слезая с лошади, я размышляла о преимуществах различных видов доставки сообщений. Помочь. Красавчик подошёл, придержал, пока я вынимала ногу из стремени, и практически подхватил на руки. Катриона, вы всё хорошеете в отличие от младшей принцессы. Меня поразили его слова. Неужели о произошедшем известно такому количеству народа? Принцесса Лариана действительно была больна, но уверяю вас, сейчас её высочество в превосходном состоянии, ледяным тоном ответила я. Хотя могла бы не так жёстко. Лора одно время жаловала этого смозливого наёмника, К шестью для всех нас красавчик её бросил, причём сам и без объяснения причин. И мне не пришлось отдавать приказ о его устранении. Она действительно в порядке. В голосе наёмника промелькнула тревога. Да, я даже невольно улыбнулась. Красавчик неожиданно склонился ко мне, ещё качая ухо тёплым дыханием, отрывисто спросил: "А та гадость с кровью?" Поднявшись на носочки, мстительно прошептала ему тоже в самое ухо: "Я разобралась". Красавчик выпрямился, неожиданно довольно улыбнулся и уже спокойно, с каким-то восхищением в голосе, произнёс: "Ну, если тем делом занялись вы, значит, действительно всё в порядке. Передавайте её высочеству мои самые добрые пожелания". "Ни в коем случае", ответила также улыбаясь. "Мы с вами вообще не знакомы". Да-да, действительно. Но я всё равно передам. Заверила я его и направилась к главе гильдии наёмников. Скорее я сидела в доме сотника и, отставив чашку с чаем, допила воск над свечой, чтобы достать послание гнева. Послание гласило: Первая жертва устранена, по второй возникли сложности. Я даже глаза протёрла, вчитываясь в строки. Сложности? Сложности у гнева? Это большие проблемы у меня. Что-то не так? Вежливо поинтересовался сотник. Увы, настроение стремительно скатилось в бездну. Мне придётся срочно выдвигаться в столицу Прайды. 7 суток туда, 7 суток обратно. Инкогнито сохранить будет сложно, прокомментировал сотник. Сопровождение требуется. Я задумалась. В отличие от наёмника, путь без растраты такой прорвы времени я знала. С другой стороны, где искать гнева я не знала. Да и Хантер был бы сейчас плохим помощником. Он слишком вымотан поездкой. А Венер староват. Динара бы мне, но чего нет, того нет. А что вы скажете, если я предложу прямо сейчас прогуляться в столицу Прайды и обратно? Сотник изумлённо взглянул на меня. Красавчик закашлялся, подавившись светящейся зеленоватой бурдой. Я скажу, начал глава гильдии наёмных убийц. Что вы либо шутите, либо получили доступ к порталам пространственного перемещения. Второе, честно сообщила я. Любое желание за ваши деньги, ответил согласием на моё предложение сотник. Прекрасно. Следующий вопрос. Вы знаете, где искать Гнева? Там местечко одно есть, Дохлая кляча, отозвался красавчик. Наши обычно там зависают. В смысле, снимают комнату, не поняла я. В смысле, зависают. В общем, там мы найдём либо его, либо сведения о том, где искать. Ладно, на мгновение я задумалась. А где примерно находится сие заведение? Сотник встал и вскоре вернулся с картой города, подробной с указаниями и пояснениями. И мне указали пальчиком место расположения дохлой клячи. Так, я задумчиво рассматривала карту. Не знаю, не знаю, не знаю. А вот этот торговый дом братьев Тамеди. Вот сюда я смогу выстроить портал. Ты сам строить будешь? недоверчиво переспросил сотник. Ну да. Нет, я дома остаюсь, мне ещё жить хочется. А сам смотрит на меня и усмехается. Шутит, значит. Ваших провожат куда? Пусть пока здесь отдохнут. Я решительно поднялась. Нам желательно до рассвета управиться. Портал я открыла под крики негодования Хантра. Оставаться у наемников он не хотел, и отпускать меня одну тоже. В итоге его связал красавчик, я к тому времени закончила с построением вектора перемещения. А сотник вернулся, увешанный оружием, и с черным широким плащом для меня. Мой серый оставили здесь.